Она может, не выходя из дому, сделать заказ в магазин. Откровенно говоря, мне безумно хочется получить разрешение поговорить по телефону. Это для меня большой соблазн. Но только я бы предпочла говорить у приятельницы, а не у себя. Меня бы, наверное, раздражал телефон. Первое время это было бы занятно, а потом голова бы распухла. — Ну, от я бегу. Не задерживайте госпожу Бонтан. Она сама предложила меня довести Я все никак не могу от вас вырваться, у вас так уютно, но мне пора к мужу. Пора было и мне уходить, так и не вкусив зимних наслаждений, блестящей оболочкой которым, казалось, служили хризантемы. Наслаждения все не являлись, а между тем госпожа Сван как будто ничего больше и не ждала. Она отдавала прислуге распоряжения убирать со стола таким тоном, каким говорят «заприте двери». И, наконец, обращалась ко мне. «Так вы уходите?» «Ну что ж, гуд Я чувствую, что, если бы даже я и остался, все равно встречи с неведомыми наслаждениями у меня бы не состоялась, и что я их лишил не только потому, что тоскую. Да и место ли им на этой проезжей дороге, где часы всегда так летят к мгновению расставаний, и не укрываются ли они на каком-нибудь неизвестном проселке, куда мне и надо бы свернуть? Как бы то ни было, цель моего прихода достигнута. До сведения Жильберты доведут, что я был у ее родителей, когда она отлучалась из дому, и что я, как об этом все твердила госпожа Катар, С первого взгляда мигом покорил госпожу Вердюрен, а между тем докторша еще ни разу не видела, чтобы госпожа Вердюрен сразу сдалась. — У вас, наверное, взаимное притяжение, — добавляла госпожа Котар. — Жильберти скажет, что я говорила о ней как подобает, с нежностью, но что я обхожусь без нее, а между тем, как мне казалось, ей было скучно последнее время со мной именно потому, что я могу... Без нее жить. Я сказала госпоже Сван, что мне тяжело быть с Жильбертой. Я сказал это ей так, словно решил никогда больше с Жильбертой не видеться. И самой Жильберте я собирался написать письмо такого же содержания. Но от себя я требовал, чтобы не пасть духом, крайнего и непродолжительного усилия, оттяжки всего на несколько дней. Я говорил себе... Это я в последний раз отказываюсь от свидания с Жильбертой, а на следующее приду. Чтобы мне не так трудно было расстаться, я не представлял себе разлуку окончательной, но я предчувствовал, что она именно такою и будет. На этот раз первое января было для меня особенно мучительным. Когда человек несчастен, всякая памятная дата и годовщина, конечно, мучительна для нас. Но если это, например, утрата дорогого существа, то страдание причиняет лишь необычайная яркость сравнения с прошлым. У меня же еще к этому примешивалась смутная надежда на то, что Жильберта, предоставив мне сделать первый шаг и убедившись, что я его не сделал, ждет лишь Нового года, чтобы написать мне, что же это такое, я от вас без ума, приходите, мы должны объясниться на чистоту, Я не могу без вас жить. В течение последних дней старого года мне казалось, что в получении письма есть доля вероятия. Быть может, оно было бы написано по-другому, но чтобы поверить, что придет именно такое письмо, нам достаточно пожелать, ощутить потребность. Солдат убежден, что получит отсрочку, которую можно будет потом продлевать без конца, до того, как его убьют. вор до того как его схватят люди вообще до того как они умрут это амулет предохраняющий отдельные личности а иногда и народы не от самой опасности но от страха опасности в сущности от уверенности в опасности и обладая таким амулетом люди ино расхрабрятся даже когда нет нужды выказывать храбрость подобного рода надежда и тоже ни на чем не основанная поддерживает любовника, рассчитывающего на примирение, на письмо. Чтобы не ждать письма, мне достаточно было расхотеть получить его. Как бы ты ни был уверен в своем равнодушии к той, кого еще любишь, ты стараешься представить себе, о чем она думает, пусть даже о своем равнодушии к тебе, как она намерена выразить свои мысли. Какой сложной стала ее душевная жизнь, вследствие того, что ты, быть может, все время вызываешь у нее неприязнь, но вместе с тем все время привлекаешь к себе ее внимание».